Да уж, рассматриваю вылепленный Абаном шедевр. Это не фаюмские портреты, не маска Тута, но все же я бы и так не смог. Я не могу отвести глаз от чудной и призванной что-то изменить фигуры, пока Абан пишет на бумаге имя главного врага перемен, а также имена его родителей-предков, братьев-сестер и детей отпрысков. Все имена, какие ему известны. Мубарак Искут видится мне на бумаге в сполохах свечи, И за танцующей рукой Абана я наблюдаю тени на стенах, а за ними там, на главной площади Каиры, тысячи теней, а в простенках и за стенках сотни тысяч и миллионы посаженных и убитых без суда и следствия. Это будет способствовать разрушению естественной и кровной защиты врага, поясняет мне Абан, почему он продолжает писать, танцующей рукой, все новые и новые неизвестные мне имена, и поможет передавать проклятие по роду. Мубарак и его род Яскут, вся династия должна быть низложена. Но на этом Абан не успокаивается. Жертвенным трехгранным ножом Атамом, словно первобытным бором на зубе, Абан вырезает имя врага на его фигурки. Он работает так стремительно и ловко, словно срезает налет зубного камня. Еще бы, ведь Абан дантист, кажется, я это уже говорил. Но я не сказал, что многих народов сон о выпадающих зубах означает гибель кого-то из близких. Однажды мне приснилось, что у меня выпал зуб, и тут же моя сестра погибла в автокатастрофе. Словно собираясь вырвать зуб рода, абантуга перевязывает фигурку из воска черной нитью. Так он символически прерывает жизненный цикл жертвы. Поместив перетянутую ниткой фигурку на бумагу, Абан читает заклинание, которое я не слышу или не понимаю, потому что он переходит на скоростное бормотание или жужжание бормашины. Порой мне даже кажется, что Абан перешел на коптский язык, но иногда до меня долетают фразы вроде «Но голова врага моего да будет отсечена на веки вечные, и никогда не соединится с телом, ибо, так говорю я, Сет — властелин его страданий». Или мой враг подвергнется тлению, его раздувшееся смрадное тело сожрут черви, он сгниет и обратится в прах. Он не будет больше сущностью, он лишится силы. Его внутренности обратятся в прах, глаза сгниют в глазницах, уши утратят слух, язык замолчит навсегда, волосы выпадут. Его мертвое тело не будет покоиться вечно. Он погибнет, погребенный в земле, ибо это, говорю, я Сет, повелитель богов. Я Сет, и моя месть праведна. Я отнимаю имя у врага моего. Я лишаю врага моего помощи и защиты. Я меняю имя его на сет его сжигающий, сет его ненавидящий, сет налагающий проклятие. Я, сет, приношу тебе смерть. Умри. Абан так разошелся в своей злобе и ненависти, что из его рта уже брызжут мелкие слюни. В заключении он и вовсе плюет на фигурку своего врага, восклицая «проклинаю». Но этого ему мало. Он хватает жертвенный, а там за серебряную рукоятку и бьет в истерическом трансе по фигурке, словно дантист изверг в полете своих садистских фантазий вырывает пациенту все зубы древо один за другим. Проклинаю неистово кричит Абан. Он так расверпел, что разорвал острым оттамом даже листок бумаги со всеми именами, что на нем написал. А чтобы не осталось никаких следов, Абан помещает все им сокрушенное в ритуальную чашу и поджигает. Все, — отряхивает ладони Абан, — дело сделано, обряд завершен. Он произносит это с таким видом и таким тоном, каким должно быть сотни раз, — говорил своим пациентам, что они могут сплюнуть кровь и осколки зубов в урну. «Теперь смерть Мубарака будет насильственной и очень-очень болезненной», — продолжает злорадствовать Абан. «Я же в ответ лишь стираю пот шеи». На выхода из музея я все еще боюсь произнести хоть слово, а Абан поясняет, что данным ритуалом древние жрецы отнимали не только физическую жизнь жертвы, но и ее посмертное существование. Проще говоря, смеется Абан, даже имя Мубарака все скоро забудут, ибо мы сожгли его душу и тело дотла, без возможности перерождения. Осталось, — подводит черту Абан, — когда Мубарак будет низвергнут, разрушить все его памятники и скульптуры и сжечь все портреты. На улицу мы выходим с первыми лучами солнца, и на моих глазах разгорается жертвенный костер восхода. Я вижу, как из-за холмов выползает красный паук, карабкаясь, цепляясь за крыши домов своими длинными лапами-лучами. Ибо он пришел сюда за обещанной добычей. «Начинается новый светлый день, но что теперь делать нам?» — спрашиваю я Абан. «Ты должен исчезнуть», — советует Абан. «Тебе нужно куда-то спрятаться, носить ноги из Каира. Нас видело несколько человек, среди которых могут быть и шпионы. Любой нас может сдать властям. Ты слишком приметный, и тебя тут же отыщут и арестуют». «Ну, конечно, я настолько приметный, что за несколько дней на Тахрире успел стать локальной звездой. Со мной, должно быть, уже сфоткалось несколько сотен протестующих. Все хотели постоять с белым братом перед объективом потехи и дотронуться, будто прикосновение ко мне давало им некую силу. Но куда я могу сбежать, хотел было я поинтересоваться у Абана, но он уже без моего вопроса звонит своему другу-миллионеру. «Алло, Зейд!» — кричит он в трубку. «Хочу обратиться к тебе за помощью». «Жду его сегодня в двенадцать часов у Абу-Вульфа», — передает мне Заид через Абана. «Пусть доберется до Абу-Вульфа». «Что такое Абу-Вульф?» — спрашиваю я. «Это Сфинкс». «О, Сфинкс», — потираю руки в предвкушении, а я уже и не надеялся его увидеть. «Но как мне вырваться к Абу-Вульфу?» «Куда ты поедешь? Тебя там убьют. Кругом революция, кругом мародеры и разбойники». Отчаянно запугивает меня хозяин хостела, будто я не провел эти ночи черт знает где. Все улицы перекрыты, за тебя никто не заступится, потому что ты чужак. Хозяин гостиницы не желает отпускать одного из последних постояльцев. Он из Вейкап уже готов переименовать свой отель в Stay Here. Я же молча и настырно продолжаю собирать свои вещи, хотя мне очень хочется дать в морду этому агитатору, когда ли в морду одному из мул — который призывал сидеть дома и не ходить на площадь Тахрир, ибо к каждому могут прийти воры. «Это мое путешествие, нахожу я разумный аргумент, я приехал сюда попутешествовать, посмотреть на пирамиды и сфинксы, а не на все это безобразие, что творится сейчас на улице. Где ты найдешь такси? Какое такси? Если хочешь, я вызову тебе такси за пять тысяч фунтов. Спасибо я сам. И дело даже не в том, что мне жаль денег». Просто я не хотел, чтобы хозяин гостиницы знал, куда и с кем я отправляюсь. Распрощавшись, я выхожу на бурлящую улицу, и тут, о чудо, расталкивая бампером митингующих и слоняющихся, на меня движется зеленоглазое чудовище. Чудовище, потому что машина эту рухлить назвать сложно. «Говорите по-английски?» — спрашиваю я таксиста. «Швай, швай», — отвечает он мне по-немецки, или еще на каком языке, что означает «пятьдесят на пятьдесят». Кинув на заднее сиденье рюкзак и дорожную сумку, я прошу отвезти меня Акабу Вульфу. Но не успел я договориться о цене, как тут же оказался облепленным толпой, словно тот неподготовленный чужеземец термитами. Здесь, на площади Тахрир, мне нравилось чувство локтя, нравилась толпа из липких тел, будто колышущееся тесто в бадье. Мне даже сейчас нравится, что до меня пытаются дотянуться, прикоснуться и поздороваться сотни рук, тысячи пальцев, миллионы микрогранул, миллиарды молекул. Мне нравятся эти рукопожатия. Нравится разгоряченная плоть революции. Правда, глядя на то, как расплющиваются тела и лица, о стекло, я не мог представить, как мы выкарабкаемся. И даже подумать не мог, что такое положение дел нормальное для местных водителей, и мы выберемся из толпы и поедем по третистепенным дорогам Каира, объезжая переполненные центральные улицы и армейские блокпосты. И поедем даже очень хорошо, если не учитывать качество узких и пыльных дорог в бедняцких кварталах. Там в настоящем, а не в показном Каире, там он воочию убедился в нищете египтян и понял, почему они так яростно поддерживают идеи равенства и братства. Там он столкнулся с подлинной жизнью, там он увидел Каир-трущоб, которые вырастают непонятно из чего, из мусора и грязи, из эмоциональных наслоений человеческой памяти, и тут же стремятся с землей и грязью сравняться в плоскости и пространстве. Кирпич-сырец, саманный чирий — Земляной сырник, трещины на стенах, серые простыни на веревках, или эти не стены и простенки. Он ехал мимо людей, которые ели на могильных плитах и спали на них. Он ехал по кварталу сортировщиков мусора, для которых мусор был не бытовыми отбросами, отходами, а смыслом и целью существования. И все это липкое, вонючее, месиво и кусачие, колючие плоские частицы пыли липли к его лицу, словно крылышки мух. У площади Тахрир он только однажды столкнулся с вопиющей нищетой. Выйдя вечером из отеля за хлебом, он увидел длиннющую очередь и встал в эту очередь. Солнце зашло за дырявые крыши, а он наблюдал, как женщины, завернутые в черную грубую ткань, со счастливыми лицами хватают ячменные лепешки из муки грубого помола и убегают с этими маленькими солнцами к своим очагам. Только позже он догадался, что этот хлеб за несколько пиастр был специально испечен для переполнявших каир-бедняков, а он отобрал у кого-то ужин. Не всем стоявшим в очереди хватило от богов, и солнце, заходящее за мавзолеи, было словно та лепешка грубого помола, которую подают беднякам, и зерна ячменя кололи глаза. В этих районах считалось нормальным подбежать и запрыгнуть в проезжающую мимо машину, потому что жили здесь все свои. И водитель такси, бородатый мужчина в Галабее и Чоботах, тоже считал это нормальным, и, по-видимому, был свой. Он поощрял запрыгнувших в машину щедрой улыбкой и начинал общаться с ними. И по их разговору я понимал, что с той минуты, как я сел в эту машину и оплатил бензин, она стала бесплатным такси для братьев-мусульман. В какой-то момент у меня даже закралось подозрение, что шофер специально выбирает маршрут через бедные районы. С другой стороны, это могло быть всего лишь совпадением, а щедрость таксиста — революционным братством. Поначалу меня раздражало, что ко мне подсаживаются посторонние люди, тем более что каждый считал своим долгом спросить меня, откуда я, попутно произнеся пару неумелых фраз на английском, немецком и русском. В городе мертвых камней и вовсе набилась целая машина. И мне показалось, что люди даже бегут, чтобы сменять друг друга вахтовым методом, зажимая меня в машине. Но постепенно я привык, это даже стало меня забавлять. Тем более все пассажиры выходили на своих остановках вплоть до того момента, когда на перерез машине, чуть не угодив под колеса, бросилась толпа мальчишек. Мы уже подъехали к Абу-Вульфу, это были мальчишки, оказывающие услуги гидов. А поскольку я был первым туристом за последние дни, цена моя сильно возрастала. Я заметил, что чем ближе мы подъезжали к сфинксу, тем развязнее и навязчивее становились попрошайки, пока сразу несколько бегущих не запрыгнуло в машину, отодвинув меня в самый угол. Но их как ветром сдуло, когда они увидели Зейда и его могучих охранников. По каким внешним признакам Зейд узнал меня? Нежели я был единственным белым, проехавшим на такси мимо этого кафе за последние часы и сутки? Зейд сидел на низеньком стульчике и запивал горьким кофе сладкий яблочный дым из кальяна. И уже не солнечная лепешка, а солнечное яблоко мягко и гладко катилось мне в глаза. Зейд прекрасен, его белоснежные зубы контрастируют с загорелым лицом и черной благородной бородкой, как фарфоровая чашка с молоком контрастирует с засушливой пустыней. Зейд — один из богатейших людей Египта, поэтому он может себе позволить разбрасываться молоком из-под подбрюшья верблюдицы. Такое впечатление создавало его лицо в лучах игривого рыжего солнца. Зейд — единоутробный брат Абу-Наваса, только Абу-Навас пожертвовал своим состоянием, отдал все коммунистической партии, а Зейд поставил себе другую задачу — попасть на прием к английской королеве. Он добился своей цели, став поставщиком плиток английского шоколада в Египет. Теперь Зейд владеет несколькими заводами по производству кирпича, блоков и керамической плитки, отелями и целыми курортными поселками, на которых можно отлежать и спрессовать бока. Сам Зейд, мягко говоря, не обрадовался революции и согласился нам помочь лишь из любви к старшему, а не младшему брату. Обо всем этом я узнал от Аббана. Когда Абу Навас познакомил Заида с Абаном, Заид признался, что ненавидит зубных врачей. Оно и видно, рассмеялся Абан. И вот теперь Заид улыбался мне лучезарной фарфоровой улыбкой. Сейчас допьем кофе и поедем, предложил он. И мне ничего не оставалось, как согласиться. Я уже знал, что мы отправимся в Сохна в один из курортных, но пустующих сейчас поселков, принадлежащих Заиду. Или ты хочешь, пока спуститься в пирамиду? Сжалился надо мной Заид, вероятно, услышав мой печальный вздох. А почему бы и нет? Мне очень хочется спросить у Зейда, как у специалиста по производству прессованных блоков, могли ли древние египтяне построить такие пирамиды из известняка сами. Но я боюсь прослыть глупцом. И опасаясь им показаться, я уже спустя пять минут оказываюсь в гробнице матери Хеопса Хетепхерсис. Впрочем, я немногое выиграл. Погребальная камера там была такой же душной и маленькой, как кафе, в котором остался Зейд. При входе мне также пришлось согнуться в три погибели. «А ты не боишься умереть?» — спросил остроумный Зейд, когда я вернулся. «А что, от этого можно умереть?» «В Египте верят, что посетителей пирамид ждет проклятие, что фараоны и их жрецы обязательно рано или поздно отомстят стервятникам, покусившимся на их вечную загробную жизнь. Слова Зейда меня напрягли. Нет, я был напуган и ошеломлен этим откровением, особенно после того, что мы устроили в музее». Но Зейд о проведенном ночью обряде не знал. Считая себя образованным европейцем, он с иронией относился ко всяким поверьям. А я от страха почти не заметил, как мы вылетели из Каира, обогнув его по окружной дороге и минуя многочисленные блокпосты. Во время пути я узнал, что Зейд раздосадован и удручен тем, что творится на Тахрире. У меня один вопрос, кто за все это будет платить, за чей счет этот праздник? Я не знаю, что ответить, Зейд. Я, как и все, просто наслаждаюсь жизнью. Все мои заводы по производству кирпича и керамической плитки стоят. строительство заморожены до лучших времен. Люди бастуют, требуя повышения зарплаты. Ну как я могу поднять им зарплату, если мы ничего не производим и не продаем? Я молчу, я любуюсь в окно на экзотические пейзажи. На с автоматами, вызвавшихся в это смутное время охранять заводы и склады от собственного нападения. У меня вопрос, что они будут кушать, когда набастуются. Никто не хочет работать. Все хотят прохлаждаться в оазисах и лежать на пляжах. Но я один не смогу всех прокормить. Праздник не вечен, а народные гулянья закончатся, а что потом? Кто оплатит эти гулянья? Кто заплатит за пляжи, сафари, разоренные стервятниками, мародерами музеи и прочие ритуалы жрецов туризма? Даже гиды уже месяц не работают и собираются бастовать, вздыхает Зейд. Они всегда считались у нас состоятельной прослойкой. Я не знаю, зачем Зейд мне все это рассказывает. Если его брат Абу-Навас отдал все свое наследство на дело партии, на коммунистические прокламации и листовки, то у Зейда помимо заводов на содержание еще и респектабельная газета. Он бы мог обо всем рассказать с ее страниц, но газета из осторожности заняла выжидательную позицию. Газету могут и закрыть революционным трибуналом. Я тоже в разговоре с Зейдом занял выжидательную позицию. Лишь киваю и продолжаю пялиться в окно. Но постепенно я это ощущаю своей кожей, сквозь броню стекла и дверей. Слова Зейда сеют во мне зерна сомнений. А правильно ли мы все делаем? Может, все должно двигаться, как движется, естественным путем, без скачков, ухабов и резких поворотов в истории? Едем мы до Сохна очень быстро, по гладкой военной дороге, заплатив какие-то копейки на пропускном пункте. Машины с водителем и охранниками вывозят нас прямо к линии моря, к подножью вздымающегося на берегу, как скала серо-желтого шале. Огромный трехэтажный дом с несколькими ваннами отныне предоставлен в мое полное распоряжение. Более того, водитель Мухаммед, передав мне ключи, занес в дом полные пакеты еды. В дальнейшем он привозил еду два раза в день, утром и вечером. Зейджи после приезда поспешил распрощаться и удалился. Глядя на эту поспешность, чувствуя холодное рукопожатие, я понял, что он не будет меня баловать своим вниманием и разговорами. Оно и понятно — занятой деловой человек. Человек, который должен спасать свой бизнес. Я же, в отличие от Зейда, наоборот, могу расслабиться. Вот уже несколько дней я прохлаждаюсь в сохне. Здесь и жарче, и холоднее. Ветер с гор треплет песчаные загривки. Я лежу на золотом пляже и любуюсь самым красивым Красным морем и самым красным солнцем и красной луною над Красной пустыней. Я всегда мечтал так жить — вставать рано утром, брать подушку и соломенную лежанку и выходить на безлюдный берег и там, устроившись поудобнее на песке, вновь засыпать под шум прибоя. Ровным счетом ничего не делать, а просто лежать или ни во чем-нибудь мечтать, пока море, солнце легкий ветерок делают за тебя твое дело. Лепит из твоего еще сонного тела человека нового дня. Я говорю лениво, ибо что может быть лучше, чем фешенебельный абсолютно безлюдный курорт в полном твоем распоряжении? И ты под жаркими лучами солнца постепенно размягчаешься и превращаешься в полип, из тебя, как из мякиша или воска, силы природы лепят фигуру нового Адама в новом раю. А на закате эта фигурка засыхает и застывает в вечерней прохладе, и заходящее солнце с помощью теней пишет на земле имена. У этой фигуры не обязательно должно быть абсолютное сходство со мной прежним, ибо загары и время неизбежно накладывают свой оттенок. Мне уже никогда не быть тем наивным романтиком и любителем путешествий, который приехал в жаркую страну посмотреть на пирамиды.